Я была одета в тёмно-красное бархатное платье, очень красивого и, пожалуй, даже несколько смелого покроя. Платье было моё собственное, но украшение мне пришлось взять на прокат в ювелирном магазине «Виландера». Люди вообще, как правило, о себе хорошего мнения, а я была прям-таки довольна собой. Но Армс, бедняга, в своём тесном фраке, приобретённом ещё в добрые, до кризисные времена, имел довольно жалкий вид. Мне впервые довелось присутствовать на семейном званном вечере, где большие деньги и высокие титулы обменивались комплиментами. Взглянув на список приглашённых, я заметила, что у моего мужа был среди прочих гостей самый дешёвый титул экономический советник. Кстати, он оплатил этот титул своими кровными деньгами, в то время, когда типографская краска и клейстер имели хороший сбыт. Зубную боль и зависть очень трудно скрывать. Зубной боли я не заметила, зато зависть явно отразилась на лицах гостей, когда меня усадили за першинственный стол рядом с хозяином. Насколько верно сказано в Библии, много званных, но мало избранных. Весьма избранными были также и слова, с которыми хозяин, приветствуя собравшихся гостей, обращался преимущественно ко мне. Я была не просто госпожой Карлсон, муж которой варил клейстер и читал вместо поваренной книги драмы Шекспира, а светской женщиной, американкой и божественной красавицей, которую надо бы держать под стеклом. Горные, коммерческие и индустриальные советники дарили мне милостивые взгляды, но взоры их жен становились все мрачнее и мрачнее. Я невольно попала под истребительный перекрестный огонь мужской глупости и женской зависти. Армаз сидел по другую сторону стола, напротив меня — и сиял от счастья. Я положительно влиял на его троюрдного брата, влиятельного как Цезарь и богатого как Кресс, но неустойчивого в отношении вина и женского пола. Он привык покупать за деньги всё: друзей, выборные должности, власть и, конечно, женщин, единственная привлекательность которых состояла в постельной готовности. А единственный признак ума в быстроте реакции